Ну что? И пошла она, сиротинушка, солнцем полима. Но статью, конечно, по цитатам выстроила, сдала в набор, из набора получила и везет сверстанную уже полосу опять в имли. Член-корреспондент Щербина Владимир Родионович без большого внимания глянул, губами пожевал. «Не маловато ли получилось?» — спрашивает. «Не сослуживицу, конечно, кто она пока такая?» а Александра Мироновича, что рядом застыл. «Нет», — говорит ученый-секретарь, — «хорошо получилось. Достойную вы им, Владимир Родионович, отповедь дали». Так статья в газете и появилась. «На красную доску была у нас такая, ее, конечно, не выдвинули, премии не вознаградили, но бессловесную, зато понятливую мою сослуживицу на заметку взяли». пригласив спустя малое время на работу уже «да», «да», в Институт мировой литературы. Встретились мы как-то. «Что делаешь-то хоть?» – спрашиваю. «Да что?» – отвечает. «Готовлю вот как и раньше материалы, но не только для статей, а больше уже для монографий. То заместителю директора, то самому директору. Бывает даже, что лично академику Храпченко». Примечание. «Директор. Принимали меня в аспирантуру еще при Борисе Леонтьевиче Сучкове 1917-1974 годы, человеке, как рассказывают мемуаристы, циничном, но, безусловно, образованном и, вне всякого сомнения, ярком. А учиться пришлось при Георгии Петровиче Бердникове 1915-1996 годы, никакими талантами и познаниями уже не обладавшим но отличившимся еще на посту декана Филфака ЛГУ усердием в разоблачении своих учителей, безродных космополитов. А затем, после успешной работы в правительстве и в отделе культуры ЦК КПСС, ставшим директором ИМЛИ. Писал он, между тем, всю жизнь о Чехове, за что в 1985 году и получил государственную премию СССР. Храпченко Михаил Борисович. 1904-1986 годы. Политик и немалого калибра. Отслужив председателем Комитета по делам искусств самые мрачные для искусств годы 1939-1948, был брошен партией на науку, где его осыпали беспрецедентными для филолога почестями. Академик 1966 годы, и академик-секретарь отделения литературы и языка Академии наук СССР 1966-1986 годы, лауреат Ленинской премии 1974 год и Государственной премии СССР 1980 год, герой социалистического труда 1984 год. Как политика его и похоронили на Новодевичьем кладбище. Конец примечания. Трех царей, как Пушкин, я, безусловно, не видел. Зато, бреду, глядя под ноги как-то вечером по Новому Арбату, и вдруг такой мощный тычок в плечо меня аж развернуло. Наглядываюсь, а это шкафообразный охранник, который следует шаг в шаг по тротуару вровень с Алексеем Николаевичем Косыгиным. что идет себе мирно вдоль витрин московского дома книги. Примечание. Косыгин Алексей Николаевич, 1904-1980 годы. Государственный и партийный деятель, председатель Совета Министров СССР, 1964-1980 годы. Пользовался и до сих пор пользуется репутацией человека, который хотел хорошего, но не сумел пробить свои идеи в жизнь. Как заметил в комментах к этой новелле Александр Милях, Косыгин – светлая личность на темном фоне Совмина СССР. На что Давид Маркиш возразил, «Все властные функционеры, служившие империи зла, заслуживают проклятия потомков. Все до единого». «Мало тогда народу останется», – откликнулся на это утверждение Вячеслав Шаповалов. У империи зла нет границ ни во времени, ни в пространстве, ни в степени услужения ей. Может статься, что и никого не останется. Конец примечания. Алексей Николаевич притормозит что-то в витрине, разглядывая, и охранник притормозит. Он двинется, и охранник двинется. А в параллель, впритык к тротуарной бровке, ползет членовоз. тоже, когда надо, притормаживая. Примечание. Членовоз, так художник-карикатурист Виталий Песков, назвал служебный автомобиль представительского класса «Чайка», который не поступал в свободную продажу и предназначался исключительно для перевозки членов политбюро ЦК КПСС и других советских сановников. Смешно, но в течение примерно недели и мне уже в начале 90-х довелось московские просторы рассекать на членовозе. Вероятно, списанном. Просто Волга, закрепленная за редакцией знамени, сломалась, и на время ремонта автохозяйство издательства «Правда» выделило нам чайку. Помню, что чувствовал я себя, скажем так, сконфуженным, да и жена запретила на членовозе подъезжать прямо к дому, чтобы соседей в смущение не вводить. Конец примечания. Я понял. что манера Виталия Александровича Сырокомского, тогдашнего первого заместителя главного редактора литературной газеты, ходить с Астраханского в редакцию на Костянском пешком, но так, чтобы его черная «Волга» след в след стелилась вдоль тротуара, взята не из одних соображений Мациона, но еще и по руководящей моде. Примечание. Сырокомский Виталий Александрович, 1929-2006 годы. Главный редактор газеты «Вечерняя Москва», 1963-1966 годы. Первый заместитель главного редактора литературной газеты, 1966-1980 годы. Все самые громкие публикации, наделавшие много шума, вызвавшие ярость начальства – появились в газете благодаря Виталию Александровичу, вспоминает Александр Борин. В ту пору ходила фраза «Смелых журналистов не бывает, бывают только смелые редактора». Это в полной мере относилось к Сырокомскому. Борин. Знамя. 2014 год. Номер 7. Его собственные публицистические статьи и книги, отмеченные почему-то премией Ленинского комсомола, ныне благополучно забылись, но его мемуары «Загадка патриарха» «Знамя 2001 год номер 4» остаются ценным источником для изучения советской журналистики и вообще общественной жизни в СССР 60-80-х годов. Астраханский переулок – один из адресов, где жили московские писатели. Их советская власть, начиная с 1920-х годов, предпочитала селить кучно. Поэтому в историю литературы XX века вошли и Лаврушинский переулок, дом 17, Барто, Ильф и Петров, Каверин, Казакевич, Катаев, Олеша, Пастернак, Паустовский, Федин и другие, и улица Черняховского, дом 4 с кооперативом московский писатель, Симонов, Галич, Нагибин, Ильина и другие, и Красноармейская улица, Дома 21-29 с кооперативом советский писатель Гросман, Шагинян, Копелев, Аксенов, Акуджава, Салаухин Куняев и другие, в том числе ваш покорный слуга, и Безбожный, ныне протопоповский, Богомолов со Астраханским переулками место жительства Самойлова, Левитанского, Казакова и других. Костянский переулок Здесь, в здании под номером 13, как свидетельствуют москвоведческие справочники. С 1900 по 1917 год был публичный дом, а в 1981-2007 годах размещалась редакция литературной газеты. Конец примечания. Но блесо ближе. вот как это называется. И да, совсем забыл сказать, что Новый Арбат, ради прогулки Алексея Николаевича, никому тогда и в голову не пришло перекрывать. Примечание. Справедливости ради стоит добавить, что Алексея Николаевича никому не приходило в воспаленную голову объявлять своим кровникам и прочее «Аллах Акбар». С позиции сегодняшнего дня прокомментировал Михаил Визель, а Владислав Борецкий добавил «Улов Пальме тоже ходил пешком и без охраны, а зря ведь, к чему бы это я?» Конец примечания. «Вообще-то, в ранние 70-е годы мы, конечно, были полными дураками, беспечными от непобитости. Советскую власть в телефонных разговорах, разумеется, хаяли. Но, конспираторы хреновы, исключительно как некую, догадайтесь, мол, Софью Власьевну. Запретные книжки и давали, кому не попадя». к знаменитым диссидентам, за которыми и в самом деле была слежка, в гости захаживали. И все, как с гуся вода. Вот что интересно. То ли жандармский контроль не был совсем уж тотальным, как про него думали, то ли таких, с позволения сказать, фрондеров, как мы, насчитывались многие тысячи, и заниматься ими, нами, было уже бессмысленно. Да вот случай. «Приезжает к нам в Плющево, где мы тогда с женой квартиру снимали, приятель по аспирантуре, и натурально с портфелем в с библиотечными книжками, набитым там и с датом. Поменял у меня на Набокова на Авторханова. Время и мы — навестник РХД. И за стол обильно сервированный, сами догадайтесь, что мы тогда пили». Примечание. авторханов абдурахман геназович 1908 1997 годы выпускник института красной профессуры партийный работник в 1941 году перешедший линию фронта с предложением гитлеру союза с восставшей чечней после войны профессор русского института армии сша 1949 1979 годы автор антисоветских бестселлеров Сталин во власти, 1950 год, технология власти, 1959 год, происхождение портократии, 1973 год, загадка смерти Сталина, заговор Берии, 1976 год, считавшихся наряду с хроникой текущих событий и Солженицынским архипелагом ГУЛАГ самым опасным криминалом в потоке сам издатской и там издатской литературы. «Время и мы» – русско-еврейский литературный и общественно-политический журнал, учредителем, редактором и единственным сотрудником которого был Виктор Перельман, издавался с 1975 по 2001 год первоначально в Тель-Авиве, а с 1981 года – в Нью-Йорке. При попытке перенести издание в Москву его главным редактором в течение короткого времени числился Лев Анинский – 1998 год. Вестник РХД. Вестник Русского христианского движения. Старейший религиозный, философский и литературный журнал русского зарубежья, который начал издаваться в Париже еще в 1925 году. До 1974 года номер 111 выходил под названием «Вестник Русского христианского студенческого движения». С 1999 года вестник Архаде, составляющийся по-прежнему в Париже под руководством Струве, печатается и тиражируется в Москве. Конец примечания. А когда отправился на электричке домой, то портфель этот, может быть, украли у него, а скорее всего, просто потерял. Взволновался, поскольку установить владельца По библиотечным ярлычкам было расплюнуть. Позвонил и это не телефонный разговор. Снова ко мне приехал, чтобы объясниться и передать ходила тогда и такая по рукам брошюру, как вести себя на допросах. Примечание. Брошюра известного диссидента Владимира Яновича Альбрехта, как быть свидетелем и как вести себя при обыске. распространявшиеся в сам под этим названием «Как вести себя на допросах». Конец примечания. Стоим, не в квартире, конечно, там прослушка может быть, а на улице и на повышенных от возбуждения тонах уславливаемся кто что говорить будет, когда заметут. Примечание. Прослушка. Как утверждают историки, Тайное прослушивание телефонных переговоров возникло почти одновременно с телефонизацией сначала Гатчинского 1881 год, а затем Зимнего 1882 год дворца. В дореволюционные времена разговоры высших государственных чиновников и тех, кто пользовался телефонными будками на территории, скажем, царского села, прослушивались специально выделенными сотрудниками дворцовой полиции. А при советской власти первую прослушку зафиксировал личный секретарь Сталина Борис Бажанов, который в своих мемуарах описал, как он осенью 1923 года застал будущего генералиссимуса за прослушиванием абонентов Кремлевской телефонной станции. Вполне понятно, что в дальнейшем число людей, разговоры которых действительно прослушивали или могли прослушивать, расширились необыкновенно. Так что фразу "это не телефонный разговор" можно было услышать едва ли не в каждом телефонном разговоре, а дальше, дальше во всяком случае в годы моей молодости собеседники переходили на эзопов язык, чтобы в волю поиздеваться над придурковатой Софьей Власевной, а то и над особо нам ненавистной конторой глубинного бурения. Конец примечания. А договорив Оглянулись. Время было летнее, и стояли мы, оказывается, под широко распахнутым окном местного отделения милиции. Не ГБ, конечно, но все-таки. И тоже ведь пронесло. Примечание: в 70-е годы пятое управление КГБ начало работать преимущественно в режиме социологической службы. Репрессивный механизм включали редко. иначе пришлось бы полстраны пересажать за одни только анекдоты. Прокомментировал эту фразу Николай Гуданец. Ему в том же Фейсбуке ответил Сергей Дмитренко. «Думаю, вы не совсем точны. Разумеется, обеспечение рабочей силой посредством ГУЛАГа они уже сняли с повестки дня. Да и какая рабочая сила из шклявой интеллигенщины диссидентуры? Но все же, насколько могу судить, поощрялось карьерное рвение, выявление сомнительных сообществ, которые могут переродиться в несомненные и так далее, и так далее. Конец примечания. На поэтическом квартирнике я был всего раз в жизни. Примечание. Квартирники, музыкальные концерты или поэтические вечера, проходящие в домашних условиях и рассчитанные, как правило, на ограниченное число слушателей. Конец примечания. Москва. 70-е. Я аспирант, и зовут меня послушать приехавшего на один вечер из Питера Виктора Кривулина. Примечание. Кривулин, Виктор Борисович. 1944-2001 годы, поэт, чьи стихи до Перестройки почти не появлялись в подцензурной печати. Зато с 1985 года широко публиковались в нашей стране. Конец примечания. Имя совсем для меня новое, но как же не послушать, если чтение будет только для своих, а я в Москве все еще чувствую себя понаехавшим. И вот собрались, ждем поэта из другой комнаты, а пока кто-то из организаторов собирает со всех потрёшки Виктору на обратный проезд. что тоже в моих глазах повышает статус, и сейчас бы сказали эксклюзивность того, что нам предстоит услышать. Впрочем, как Виктор Борисович читал, описывать не стану, чтобы не проиграть в состязании с петербуржцами, знавшими его не в пример лучше меня. И вот расходимся. Идем к метро Гурьбою, жарко обсуждаем услышанное и увиденное. Я, правда... От провинциальной робости стараюсь никому не перечить. И лишь когда кто-то из новых моих знакомых восклицает, и все-таки я так скажу, Кривулин гораздо выше Слуцкого, подаю голос. А почему именно Слуцкого? Что ж тут непонятного, объясняют мне хором, ведь сейчас же именно Слуцкой у них считается самым первым. Воля ваша, но я опять сейчас бы сказали не догоняю. А чем Кривулин-то выше? Чем-чем, отвечают мне уже с раздражением. Тем, что Слуцкий у этих сук печатается. Примечание. Любой ценой, с любыми искажениями увидеть свой текст в печати, это было уже не для нас, рассказывает Ольга Седакова. Зачем? И так прочтут, кому нужно. А ведь из мемуаров Об Ахматовой мы видим, что для нее это было еще не так. Эзопов язык, снятые заглавия, посвящения и даты, все другие виды так называемого каторжного клейма. На это шли ради читателя. И еще одна цитата об андеграундной, в данном случае, мансардной жизни поэтов, сознательно отказавшихся публиковаться в советской печати, вспоминает Андрей Сергеев. На мансарде читали свое новое и по просьбе старое, обсуждали, в глаза разносили или превозносили, не обсуждали как несуществующих сиси пятников ССП от Светлова и Твардовского до Евтушенко. Конец примечания. Была, это я совсем уж несмышленышем напоминаю. Литература советская, в том числе хорошая, была антисоветская, в том числе по эстетическому счету очень иногда так себе, а была еще катакомбная, и вот ее-то, 70-е, 80-е, я совсем не знал, ни смагистов, ни леонозовцев, ни московского времени, ни питерского андеграунда. Примечание. СМОГисты, участники СМОГа, одного из первых в СССР неформальных объединений молодых поэтов. По свидетельству Юрия Кублановского, который вместе с Леонидом Губановым, Владимиром Олейниковым и другими был среди организаторов этого объединения, название СМОГ первоначально являлось аббревиатурой слов «Смелость», «Мысль», «Образ», «Глубина». Но позднее стало расшифровываться как «Союз молодых гениев». И хотя смог просуществовал чуть более года – февраль 1965-апрель 1968-го библиотека воспоминаний и документальных свидетельств о нем насчитывает сейчас десятки томов и сотни публикаций. Леонозовцы. Неформальное объединение андеграундных поэтов. Генрих Сабгир, Ян Сатуновский, Игорь Холин – позднее Эдуард Лимонов и другие, и художников Оскар Рабин, Лидия Мастеркова и другие, существовавшие с конца 1950-х до середины 1970-х годов. Название объясняется тем, что участники этой группы обычно собирались у поэта и художника Евгения Крапивницкого в квартире номер два барачного дома около станции Леонозова Савеловской железной дороги. Московское время. Неформальное сообщество поэтов. Александр Сопровский, Сергей Гондлевский, Алексей Цветков, Бахыт Кенжеев, Татьяна Полетаева, Александр Казинцев, совместно выпускавших одноименный машинописный альманах тиражом, колебавшимся от семи до десяти экземпляров. Питерский андеграунд. Наиболее панорамно он представлен в литературной энциклопедии «Сам издат Ленинграда», «Москва, 2003 год. Конец примечания». И это и Богу как-то даже странно. Во всяком случае, для критика, мало того, что специализировавшись в те годы на поэзии, так еще и стремящегося, как я, к систематике, каталогизации всего сущего и имеющего хоть какое-то право на существование. Но вот же, не знал». Сам издат, и там издаться со стихами такого рода в моей среде, сначала аспирантской, затем Журналистской, не бродил. Все больше Бродской, ну и то, что в эпоху гласности станут называть возвращенной классикой, в диапазоне от Реквиема Ахматовой до по праву памяти Твардовского. Младофилологи, в чей круг я тогда входил по касательной, всем современным, советским, в общем-то, брезговали, хоть литованным, хоть бы даже и нелитованным. Примечание. Младофилологи, так я называл и до сих пор в шутку называю, своих друзей, в кругу которых считалось зазорным не только печататься в гонорарных изданиях, типа журнала «Вопросы литературы», но и работать над трудами с многообещающими названиями вроде «Судьба Пушкина» или там «Истоки русского реализма», только комментарии, только архивные публикации и только лаконичные, чисто конкретные статьи. Ну, например, еще раз к вопросу об еще одном из возможных источников. Позиция, понимаете ли. Конец примечания.